То в мозгах умнее всего. Высшим центром управления соматической нервной системой является кора больших полушарий головного мозга, самый молодой и самый умный его отдел. Деятельность соматической нервной системы подлежит произвольному контролю. Мы можем по своему желанию поднять или опустить руку, сделать шаг ногой, пошевелить языком. Непроизвольные движения при этом тоже сохраняются. Например, мы отдергиваем руку от горячего утюга, дышим, поддерживаем позу, не задумываясь об этом. Высшие центры управления вегетативной нервной системой, ВНС, располагаются в промежуточном мозге, а конкретно в ядрах гипоталамуса. Работа ВНС произвольному управлению практически не поддается. Мы не можем по собственному желанию усилить сокращение стенок желудка, перистальтику кишечника, изменить диаметр сосудов. Получается, что наш организм не доверяет сознанию управления жизненно важными системами. Они работают и управляются в более точном автоматическом режиме. Можно заснуть, можно потерять сознание от жары или удара, но организм при этом не должен пострадать.